То ли моему другу на этот раз изменило его хвалёное чувство времени, то ли он наконец-то достиг наивысшей ступени духовного совершенства, на которой человеку открывается сокровенная суть священной мантры «Ай, да пошли они все». Но вместо заранее обещанного получаса мы просидели на крыше все полтора, и, вернувшись в гостиную, конечно, уже не застали там леди Кайрену Умату, которая давным-давно отчаялась меня дождаться. Зато все остальные были на месте и в восхищении. Базилио – от способности леди Кайрены к решению головоломок, собаки – от сладких воспоминаний о честно поделенном торте, а кошки – от неожиданного изобилия приятных человеческих существ. До появления в доме Базилио они вообще были от нас не в восторге, а теперь к ней прибавилась шуншийская принцесса, да и начальница столичной полиции, на их взгляд, была вполне ничего. На мой, впрочем, как ни странно, тоже, невзирая на нашу с ней фатальную неспособность друг с другом договориться, а может быть даже отчасти благодаря ей. Я так привык легко находить общий язык со всем, что шевелится, что внезапная череда коммуникативных провалов разбудила во мне что-то вроде азарта. По крайней мере, я думал о леди Кайрене Умати практически весь остаток вечера. Запоздало ругал себя, что не выполнил ее просьбу, не поговорил с нею наедине хотя бы четверть часа. Уж столько-то принцесса без меня бы спокойно высидела. Подобное испытание ей только на пользу. Ну и какого чёрта я так уперся? Просто чтобы рассердить бедную леди Кайрену, которая и так несладко Но ради последней ласковой бездны зачем? Даже внезапный визит сэра Джуффина Халли с новенькой нераспечатанной колодой карт не отвлёк меня от этих мыслей». До тех пор, пока я не продул полдюжины партий к ряду, пришлось сконцентрироваться на игре. И тогда леди Кайрена наконец-то вылетела из моей бедной головы, измученной карточными комбинациями, шиншийскими оскорблениями, магическими заклинаниями и традиционными собачьими жалобами на отсутствие ужина. То ли третьего, то ли четвертого по счету. Пойди, уследи». Следующие несколько дней промелькнули так незаметно, что если бы нерегулярные перерывы на сон, все как один заполненные теми самыми бестолковыми нерабочими сновидениями, которые кажутся мне наилучшей разновидностью отдыха, я бы счёл их одним затянувшимся днём. Принцесса всюду следовала за мной хвостиком и по-прежнему спала, умастив голову на мои ноги. Хотя следует отдать должное её мужеству и силе декарского амулета, в ванной я уже мог запираться на целые полчаса. Очевидной магии она училась так легко, что завидки брали. Теоретически ей достались не чьи-нибудь, а мои способности, но на практике рядом с ней я чувствовал себя обычным троечником, старательным, но туповатым. Однако виду, конечно, не подавал. Напротив, хвастался и задирался, старательно укрепляя свой авторитет теми методами, которые производили на мою гениальную ученицу наиболее убедительное воздействие. В Дом и Моста я заходил ежедневно, но польза от меня там было, мягко говоря, немного. Одна бескорыстная радость, да и то не столько от меня самого, сколько от принцессы, которую я с собой приводил. Единственный человек, который не особо нам радовался, леди Кайрена Умата, регулярно попадавшаяся навстречу в коридорах управления полного порядка, как бы специально для того, чтобы обдать укоризненным холодом и пожелать хорошего дня, таким тоном, каким в старину вызывали на дуэли. Но смотреть на неё всё равно было чистое счастье, как на шедевр живописи или архитектуры. Всё-таки, на удивление, изящная женщина. Даже плотная ткань зимнего лохи не могла скрыть соблазнительных изгибов её маленького тела и пышные рыжие кудри под старомодным тюрбаном, и эти невероятные голубые глазищи в пол лица, и нос безупречной лепки, хоть на монетах и её профиль вместо королевского чекань, а потом рыдай, как скупец над каждой горстью, не в силах добровольно расстаться с такой красотой. Пару раз я чуть не предложил леди Кайрэне заходить в гости почаще. Можно даже без тортов, но вовремя прикусывал язык, понимая, что новый визит в наш Бедлам, скорее всего, окончательно превратит прекрасную начальницу столичной полиции в моего лютого врага. А я всё ещё надеялся с нею поладить. Не сейчас, так когда-нибудь потом. Например, после отъезда шиншицев Наверняка к тому времени все наши недоразумения забудутся, как глупый предутренний сон». По вечерам в мохнатом доме постоянно толклись гости. Мои коллеги, сокурсники Базилио, студенты Дримаронда, которые, уважая стремление своих студентов познакомиться с настоящей шиншизской принцессой, любезно согласился принимать зачёты на дому. Ученики леди Таяры, не спешившие расходиться после занятий, и подружки юной леди Тапуты, при всякой возможности прибегавшие её навещать. Сэр Кофа Йох мог ликовать. Теперь, получив выходной, девицы из ближней свиты халифа не разбредались по столичным трактирам в поисках хоть какого-нибудь завалящего повода для драки, а стекались в мою гостиную, где их поджидали все чудеса мира в лице говорящей и просто очень большой собак, Толстых, насупленных кошек, охотно залезавших им на колени. Напитков, которые я эффектным жестом ярмарочного фокусника доставал для них из щели между мирами. И чего уж там, симпатичных студентов, готовых на любые безумства ради возможности их поцеловать. Впрочем, вместо того, чтобы ликовать, Кофа как угорелый носился по городу. Я его почти не видел. И Мелифара совсем пропал. Хотя работы у тайного сыска сейчас особо не было. Зато она была у столичной полиции. Собственно, как всегда. В отличие от нас, отрывающих задницы от кресел только в случаях исключительной важности, полицейские, занятые повседневной рутинной работой, после всякого успешно завершённого дела почивают на лаврах самое больше четверть часа. Мы раньше регулярно помогали полиции, но до такого самозабвенного альтруизма даже у меня обычно не доходило. То есть в итоге леди Кайрена Умата добилась своего. Тайный сыск взял на себя чуть ли не половину полицейской работы. Просто не согласно переписанным по ее разумению служебным инструкциям, а исключительно по сердечной доброте. В глубине души я немного завидовал кофе и Фаро. Я бы сейчас тоже с превеликим удовольствием как следует поработал на эту голубоглазую красотку. Заодно отдохнул бы от бесконечного праздника, бушевавшего вокруг принцессы и, соответственно, представленного к ней меня». Я, конечно, мог бы в два счёта покончить с весельем в своей гостиной, а принцессу, к примеру, засадить за книжки, чтобы изучала теорию магии и особо не мельтешила. Но, к сожалению, у меня есть сердце. В отличие от всего остального меня, оно скандальный сентиментальный дурак, убеждённый, что нельзя лишать радости столько народу сразу. А я, по его мнению, могу и потерпеть. Иногда следовать велению сердца самый тернистой из путей. Впрочем, в сложившейся ситуации были определенные преимущества. У меня настолько не оставалось времени и внимания на собственные дела, что о пожирателях, которые, по идее, должны были бы лишить меня покоя, я почти не вспоминал. А когда все-таки вспоминал, рассудительно говорил себе, вот прямо сейчас, этой дурацкой головой, ошалевшей от бесконечного праздника жизни, я все равно ничего умного не придумаю, нечего и пытаться». Как только девчонка сможет без меня обходиться хотя бы пару часов к ряду, тогда и начну думать о пожирателях. А пока, ну извини, просто представь себе, что узнал бы о них надежно дней позже, или лет, или столетий, или вообще никогда, и жил бы себе спокойно, и мир стоял бы как миленький, если уж до сих пор не рухнул. Вот и живи спокойно, прямо сейчас. Всё это было чрезвычайно разумно, и при этом настолько на меня не похоже, что я иногда подолгу с интересом смотрелся в зеркало, пытаясь понять, в кого превратился. Но ничего нового там не обнаруживал. Самый обычный сэр Макс. Так до сих пор и не выбравшийся к цирюльнику. Хоть в чём-то остался верен себе. Я, конечно, добросовестно пялился в небо над городом при всякой возможности, то есть каждый раз, когда оказывался на улице. Мог бы от усердия набить несколько дюжин шишек, Но принцесса в придачу ко всем прочим достоинствам оказалась отличным поводырём и зорко следила, чтобы на моём пути не оказалось ни фонарных столбов, ни стен, ни заборов, ни движущихся омобилеров. В общем, она неоднократно спасала предметы материальной культуры от невмеру рассеянного меня. По ночам мы с принцессой вылезали на крышу, прихватив с собой бутылку бомбороки и стопку одеял. Зима в этом году выдалась довольно холодная, до заморозков, к счастью, пока не доходило, но ветер ночами дул ледяной. После глотка крепкого бомбарокки лежать на крыше, завернувшись в три одеяла, уставившись в небо, слушать рассказы неутомимой принцессы о детстве, проведённом на границе с красной пустыней Хмира, страстно любимых сказках, придворных нравах и их с подружками приключениях было так приятно, что я совсем не сокрушался об отсутствии среди обложивших небо облаков тёмные тучи, хоть сколько-нибудь похожей на пернатого змея. Нет пожирателей и хорошо. «Испугались, ушли, больше никогда не вернутся», — говорил я себе. И не то чтобы врал, просто выдавал желаемое за действительное, каковым оно вполне могло быть. Иногда к нам присоединялся сэр Шурф, в конец измотанный не то избытком срочной работы, не то внутренней борьбой, но рядом с нами он сразу оттаивал и мечтательно повторял за принцессой, обращаясь к звёздному зимнему небу. «Жалкая, несусветная задница» пустоголовая, мать трёх дюжин нелепых беспутных мерзавцев, неубедительный вычурный негодяй. Небо не обижалось, оно было в курсе, что ругаться можно просто так, в шутку. Слова — это всего лишь слова. Всё это в целом вряд ли можно назвать настоящей идиллией, но с учётом обстоятельств — вполне. Душевный покой в сочетании с неподъёмным, невыполнимым делом, которое само себя ежедневно откладывает на неопределённое туманное будущее, та ещё смесь не хуже сладкого дыма куманских притонов и даёт, по сути, примерно тот же эффект. Тем неожиданнее было пробуждение, причём наступило оно во сне. Впрочем, с учётом того, как всё в моей жизни обычно складывается, это даже не особо смешно. «Я так привык, что в последнее время мне снится всякая бессмысленная чепуха, не имеющая никакого отношения не только к реальности, но даже к моим представлениям о ней, что, увидев во сне обступивших меня гигантских, ростом, как мне показалось, почти до неба, угольно-черных птиц, угрожающе размахивающих крыльями, я только восхитился их сходством с буревухами и умиленно спросил, «Это кто же такой хороший, пришел меня заклевать?» А когда до меня дошло, что это и есть самые настоящие буревухи, просто почему-то чёрные, и не наши миляги из большого архива, а их могущественные арварохские родичи, выдающиеся мастера искусства сновидения, которые вряд ли могут присниться случайно, без определённой цели, было уже поздно. В том смысле поздно, что к тому времени я уже успел добраться до ближайшего ко мне буревуха и фамильярно гладил мягкие пушистые перья, растущие под крылом. Тот жмурил от удовольствия полыхающие адским пламенем круглые совиные глаза, а остальные гиганты озадаченно переглядывались, переминаясь с лапы на лапу. «Что ты за человек такой нелепый?» — наконец спросила одна из птиц. «Когда мы насылаем боевое угрожающее сновидение третьей ступени устрашения, нас все боятся, а ты почему нет?» «Извините, пожалуйста», — вежливо сказал я, — «просто я очень люблю буревухов» тех, которые живут у нас в Йехо. Вас-то я до сих пор никогда не видел. Наши гораздо меньше ростом, но всё равно буревух он и есть буревух. Невозможно бояться тех, кого любишь. Вот в чём проблема. Так-то я вполне себе трус. Очень жаль, что разрушил ваши планы своим невольным бесстрашием. А почему вы решили меня напугать? «Леди миламоре, которая у вас учится, рассказала, что, испугавшись, я выгляжу очень смешно, и вам захотелось проверить. Тогда вы ничего не потеряли. Перепуганным я выгляжу вполне обыкновенно. Просто у леди Миломори довольно своеобразное чувство юмора. Пожалуй, даже хуже, чем у меня самого». «И трещишь, и трещишь без умолку», — недовольно проворчал тот буревух, чьи перья я гладил. «Ты всегда такой болтливый во сне». «По-разному бывает», — ответил я смотря что приснится. Просто вы такие прекрасные, что меня на радостях понесло». «На радостях? Видите ли, на радостях. Мы, оказывается, прекрасные. Да что ты понимаешь в красоте? Все люди безумны, но ты хуже прочих. Мы не прекрасные, мы угрожающие. Всякого, кому мы такими приснимся, охватывает неодолимый страх». Возмущенно загманили буревухи. У них были громкие пронзительные голоса, как у приморских чаек. Как я от этого адского гвалта не проснулся, до сих пор не пойму. Наконец, одна из птиц, до сих пор молчавшая, перебила своих товарищей. Он сказал, что любит буревухов. Тут ничего не поделаешь. Каждый имеет право на любовь. Значит, придется договариваться, не устрашая. Мой эксцентричный прапрадед, друживший с человеческими сновидцами, рассказывал, что некоторые люди вполне способны прислушаться к разумным аргументам. «Будем надеяться, этот один из них». Буревухи, не прекращая голдеть, дружно взлетели. Причём тот, которого я гладил, сперва сердито рявкнул. «Оно пусти!» Но тут же ласково добавил. «Не печалься, я скоро вернусь. Только сон меню. какое Какое-то время я стоял, задрав голову и любовался полётом гигантских птиц, которые не просто заслонили небо, а заполнили собой весь мир. Наконец, буревухи исчезли, и все остальное тоже исчезло, как это порой случается во сне, когда сновидение уже закончилось, а ты почему-то так и не проснулся. И стоишь дурак-дураком посреди полного, абсолютного ничего, прикидывая, как лучше, подождать, пока начнется что-нибудь новое, или попробовать проснуться. На этот раз такого вопроса у меня не было. Если буревухи обещали вернуться, значит, надо ждать. Буревухи не способны обманывать. Кажется, это единственное, в чем люди их превзошли. Поэтому я терпеливо ждал. И, надо сказать, получил гораздо больше, чем рассчитывал. Новая реальность сновидения родилась у меня на глазах. Сперва в пустоте появились тонкие бесцветные нити. Потом они задрожали и стали переплетаться, одновременно обретая цвет, свечение и объем. Я стоял посреди всего этого и смотрел, как из сияющих нитей сплетается видимый мир. Вот заблестел серебристый песок у меня под ногами. Из него проросла трава, появились кусты, деревья, огромные камни, быстрый звенящий ручей. По стремительно светляющему небу медленно поползли облака, а на горизонте вдруг возникла окутанная прозрачной лиловой дымкой горная гряда. Через несколько минут дело было сделано. Окружающая реальность выглядела достоверно, как наяву, но я по-прежнему видел пронизывающие ее сияющие нити, связывающие все совсем. С растущего неподалеку дерева слетел буревух. Он больше не был ни черным, ни даже гигантом, просто очень крупная птица, почти человеческого роста. По рассказам очевидцев, арварогские буревухи примерно такие и есть, а наши, живущие в столице Соединенного Королевства, вдали от родного материка, гораздо мельче, размером с упитанную сову. «Мне объясняли это, потому что у нас их слишком мало. При этом любой буревух из Большого Архива, вернувшись в Варварох и поселившись среди своих, за несколько лет подрастет до обычных размеров. Так уж устроены буревухи. Питают друг друга своим присутствием. А орехи, пирожные и прочие лакомства нужны им только для удовольствия и развлечения. Физической необходимости в пище у этих удивительных птиц нет». «Понравилось?» – спросил буревух, опустившись на землю рядом со мной. «Королевский подарок», — подтвердил я. «Это за то, что ты нас любишь», — объяснила птица. «Надо отвечать благодарностью за любовь». «Но мы всё равно на тебя сердиты», — сказал другой буревух, устраиваясь рядом с первым. «Нельзя нашу девочку обижать». «В таких случаях, говорят, я так и сел. И я действительно сел в траву. Теперь буревухи, один за другим, приземляющиеся на поляне, снова смотрели на меня сверху вниз». «Ваша девочка, это что ли миломоре наконец спросил я. «Но чем я ее обидел? Тем, что внезапно проснулся во время нашей последней встречи? Ну так меня разбудили. Я ее, между прочим, заранее предупредил, что такое может случиться». «Кто из вас раньше кого проснулся, что при этом сказал и куда исчез, нам не интересно отрезал ближайший ко мне буревух. «Это ваши человеческие глупости. Сами разбирайтесь» но нельзя пугать молодых, чутких сновидцев, рассказывая им про пустых. «Про кого?» — опешил я. Но тут же сам догадался. «А, про пожирателей. Но я вообще-то особо о них не рассказывал, потому что сам почти ни черта не знаю. Только попросил миломория расспросить вас при случае. Вдруг согласитесь меня научить, как избавиться от этой напасти?» Вот и все. «Ты рассказал девочке, как выглядят пустые?» — укоризненно сказал буревух. Зачем было в её сне про пернатых змеев болтать? От этих разговоров наша девочка впала в меланхолию, и теперь вместо приятных обучающих сновидений ей снится только печальная серая муть. Меланхолия — страшная напасть для сновидца. Бодрствующий посидит, погрустит, а потом непременно что-нибудь случится и его отвлечёт. Такова жалкая участь бодрствующего. Он почти целиком зависит от внешних обстоятельств. А сновидец — Творит реальность сам. Это наше сильное место. Но и самое уязвимое. Когда мы грустим, никакие внешние события не отвлекут нас от грусти, потому что внешних событий для нас нет, пока не разбудят. А это совсем не дело сновидца будить».